Глава вторая. Николас Ольбрехт. Вызов завершен. Сообщило зеркало в оправе исчерненного серебра. На связь вышел Дан. Он поделился свежими новостями мира высоких лордов. Оказалось, что император не только издал указ, обязывающий высоких лордов максимально сжатые сроки найти супругу, так еще и лично связался с каждым причастным по зеркалу и подкрепил личным наказанием. Одной проблемы меньше, меня в списке не оказалось. Видимо, продолжение рода дефектных драконов императора Алластара не интересует. Если бы в таком состоянии мне еще экстренно пришлось искать жену, повышение демографии, видите ли, укрепление генофонда – дело, конечно, хорошее, но не терпит спешки. Я мысленно посочувствовал драконьим собратьям, но сконцентрировался на своей проблеме. Зелье для стабилизации дара Эльрика Брауна едва ли не последний способ, который я не испробовал? Если и это не поможет, то... Ладно, не стоит о плохом, надежда еще есть. Интересно, что эту девчонку заинтересовало в этом блокноте. Такую цену за записи Зелевара средней руки не каждый будет ломить. Надо навести справки. Вдруг она может оказаться полезной. Интуиция не подвела. Одно короткое сообщение Шару Дарину, занимающему пост главы тайной канцелярии. И уже через час я стал счастливым обладателем досье на сумасшедшую, которая была готова выложить целое состояние за малопримечательный блокнот. И с учетом того, из какой она семьи, непонятно, почему вообще сдалась. Секретное досье. Субъект. Кассандра Деламор. известная также, как Кассандра Арвин. Имя Кассандра Деламор. Возраст 23 года. Семейные связи. Мать. Элизабет Деламор. Отец Александр Деламор. Старший брат Дамиен Деламор. Характеристика. Вторая наследница магического рода Деламор. Слабый магический дар, выдающиеся способности в области зелеварения. С момента поступления в академию живет под вымышленной фамилией Арвин. Скрывая связь с родом Деламор, стремление добиться успеха собственными усилиями. Отношения в семье теплые, поддерживаются взаимным уважением и пониманием. Образование и карьера. С отличием окончила столичную академию магических искусств. САМИ. Единственная из своего потока, кто получил квалификацию мастера зельевара. Владеет лавкой, подаренной родителями. Активно занимается научными исследованиями в области зелеварения и стремится получить статус гранд-мастера зельевара. Личная жизнь. Не состоит в браке, детей нет. Девушка полностью посвятила себя карьере и достижению личных целей. Пресекает любые ухаживания, стремясь поддерживать независимость и концентрироваться на профессиональных амбициях. «Хм, интересная девушка. Еще и Зельевар со своей лавкой. Возможно, есть смысл встретиться с ней и предложить сделку. Чтобы сам Шар Дарин акцентировал внимание на выдающихся способностях, при скромном магическом потенциале нужно действительно обладать незаурядным талантом. К тому же Кассандра девушка, судя по всему, амбициозная. А главное, у нее есть большой секрет. Полагаю, договориться не составит труда. Секреты вообще объединяют». От размышлений отвлек продолжительный звон дверного колокола. «Посторонних в поместье, с учетом моей деликатной проблемы, я не держал. По-дворецки служил еще при моих прародичах. Не факт, что расслышит, а не факт, что успеет дойти до того, как нетерпеливый и нежданный гость сорвет дверной артефакт». Звон колокола повторился. Открывать я пошел сам. «Высокий лорд Ольбрехт, а вы верите в любовь с первого взгляда?» Кассандра, которую, надо сказать, я с первой секунды и не признал, стояла на пороге моего дома и смотрела на меня восторженно влюбленным взглядом. Девушка преобразилась. Притальное платье в пол, распахнутый утепленный плащ, распущенные длинные волосы. Совершенно не тот чопорно-деловой образ, которым она предстала передо мной на аукционе. У ног гостя стоял большой чемодан, а в руках она держался акваяж. «Что происходит?» «Уверена, ваша матушка мечтает обзавестись невесткой, и я готова покорно вступить в эту должность». «Должность? Что она вообще несет? Может, все-таки сумасшедшая?» «А еще указ императора». «Женское безумие набирало оборота. «Наверняка такому знатному высокому лорду было некогда искать свою судьбу. Но, боги милостивы, ваша судьба пришла к вам сама». «Женским вниманием я никогда обделен не был. Да, мы старались изо всех сил, чтобы привлечь мое внимание, но вот подобный подкат...» Подход к моей жизни был впервые. Я так обалдел, что потерял дар речи. Впервые в жизни я не знал, что сказать женщине. Пока пытался взять себя в руки и найти хоть какие-то слова Кассандра, воспользовавшись моим замешательством, без царемана вошла внутрь и поставила саквоеж на пол. В сумке что-то звякнуло и будто бы разбилось. Подозреваю, это мое представление о благородных девицах. «Сразу после встречи с вами я пошла к гадалке, и вот, смотрите». Кассандра с готовностью протянула мне какую-то картонку. «Это же вылеты мы с вами!» Мозг работал со скрипом, потому вместо того, чтобы выставить девчонку за порог, я покорно принял картонку. Гадальная карта с изображением мужчины и женщины. Ничего особенного карта, как карта. Такие в промышленных масштабах печатают для гадалок. Даже магических эффектов, которые бы можно было счесть за судьбоносный знак, нет. Конечно, стоило бы высмеять спектакль на Халке, но уж очень было любопытно, как далеко зайдет Кассандра ради получения дневника Эльрика Брауна. «Сообщение от твоей матушки». Раздался мужской голос, не дома откуда. «Воспроизвожу через три, два». Я пораженно глянул на девушку, и она внезапно покраснела и начала судорожно рыскать по карманам глубокой сумки. Судя по всему, не успела. «Лауренце сообщил о том, что ты определилась с отцом моих будущих внуков». Прозвучал мелодичный женский голос. «Одобряю». «Ваше сельство к нам гость». Дворецкий, наконец, доковылял до холла. «Драконы, побери этого Лауренца. Вот почему он всегда так не вовремя?» «Сообщение от твоего отца». «Не унимало зеркало». «Воспроизвожу через три. Два». «Лауренца, отложи сообщение». «Но куда там?» «Зеркало секретарь было подарком родителей, играющим роль соглядатая в целях безопасности в период моей независимости от рода. Мало того, что Лауренца все им докладывал, так артефакт еще и был настолько хитроумно настроен, что звонки родителей я просто не могла заблокировать. По большей части, Лаур был очень полезен» но неловких ситуаций, в которые я влепал по его милости, несчастье, И вот опять я чувствую, как покрываюсь краской смущения. Мама сообщила о том, что ты нашла себе молодого человека. Имя скрывает, хитрит, кто он, имя, возраст, вес, были ли в роду двойняшки. Впрочем, возможно, родители со своей манией поскорее обзавестись внуками впервые, как нельзя, более кстати. И Лауренцо очень вовремя меня сдал матушке. Ольбрехт сейчас настолько проникнется моей своеобразной семейкой, что тут же вручит дневник Элерка Брауна, И выставить за порог. Через 13 минут тебе надо сообщить Марте, чтобы она сняла зелье с огня. Как ни в чем не бывало, продолжал Лауренце. Полагаю, нам следует обсудить все, что сейчас произошло. Пусть тон высокого лорда казался непроницаемым и холодным, я все равно увидела, как дернулся его глаз. Куда чемодан, ваше сетиство? Не особо-то деликатно поинтересовался старик, выглаженный и на крахмаленной форме дворецкого. Я ожидал чего угодно. «От запорок и доставьте полицаям, я их сейчас вызову». «Но никак не...» «В сиреневую спальню». Кажется, моя попытка сыграть чокнутую провалилась на корню. Если для меня это была лишь роль, то Ольбрехт по-настоящему сумасшедший. После такого концерта не только впускать к себе в дом и вести беседы, но и выделять спальню. Однако отступать было поздно, я решила занять выжидательную позицию и молчаливо проследовала за высоким лордом. По мере того, как мы двигались по коридорам его роскошного особняка, я оценивала каждый предмет интерьера. Декоративные светильники, старинные картины, антикварная мебель – все внушало восхищение. В кабинете царила атмосфера старого аристократизма, и я не могла не умилиться. Большой письменный стол из массивного дерева, роскошное кресло с мягкими подлокотниками, в углу комнаты антикварный шкаф, украшенный резьбой. Кабинет был наполнен ароматом древних книг и свитков – Словно я попал в библиотеку. Высокий лорд пригласил меня присесть за стол. Едва я выполнила его просьбу, как в глаза бросился раскрытый дневник Зеливара, за которым я, собственно, и явилась в этот дом. Однако показывать свой интерес было бы ошибкой. И в то же время, как я старалась не коситься на дневник, с таким же усердием лорд Ольбрехт избегал взгляда на гадальную карту. Так что нам не оставалось ничего иного, как изучать друг друга. Первым заговорил хозяин, «Что ж, Кассандра, выбираешь, что тебя интересует больше, книга или судьба?» Сперва он указал на блокнот, а затем на карту. А Николас Ольбрехт, кажется, не так уж и прост. И имя мое выяснил, и план раскусил, и даже на «ты» перешел без предупреждения. Проще после того, что я устроила внизу, было бы странно выкать. Так что опустим. «Конечно же, судьба!» — невинно соврала я. «Знаю я эти проверки. Стоит только заикнуться, что я тут ради дневника, как меня выставят за порог». А театральный спектакль «Имени моя судьба» Дракона, судя по всему, понравился. Вряд ли проникся, но в качестве развлечения факт оставался фактом. Моя шалость работает. План «Б» у меня тоже имелся, однако я надеялась, что он не понадобится. Лишь кому он унизительный. Так что улыбаемся и играем роль влюбленной дурочки. Врешь, не поверил Дракон. Нисколько. Я, может, всю жизнь мечтала встретить свою любовь. Я настолько вошла в роль, что оскорбилась почти искренне. И тут ты. А не боишься? Дракон подался вперёд, чего у меня на секунду перехватило дыхание. Слишком близко. Видишь ли, я занимаюсь разведением опасных магических животных, которые очень сложно подаются дрессировке. Прошлая претендентка на роль невестки моей матушки едва не стала завтраком виверны, что выбралась из вольера. «У вас есть виверны?» Я качнулась вперед, восторженно заглядывая мужчине в глаза. «Лорд Николас Ольбрехт рассчитывал меня напугать, но вмиг стал самым желанным мужчиной в моей жизни». «А кого вы еще разводите? Есть мантикора? Возможно, лесной варг?» «У вас остался варгий мех?» «Если не ошибаюсь, линька у него должна была быть примерно месяца два назад». Продолжила я сердцем, замирая от возможности приобрести такой ценный ингредиент. «Он обладает защитными свойствами и требуется в зеле для укрепления ткани. Также я бы с удовольствием закупила желчь виверная, она используется в лечебных зелиях». Я так увлеклась, что, кажется, слегка напугала лорда Ольбрехта своим энтузиазмом. Взгляд ошалевший слегка растерянный. Не иначе как жалеть, что пустил меня на порог своего дома. «Так, Кассандра, вдох-выдох. Спокойствие, никуда он от тебя не денется». «Извините, я немного увлеклась». Покаялась, потупив очи. «Занятно. Кажется, у нас с тобой общие интересы. Вот и не верь в судьбу после такого». Мужчина откинулся на спинку кресла и ослабил ворот, явно о чем-то задумавшись. «Что ж, в таком случае ты не откажешь возлюбленному в одной маленькой услуге». «Смотря что за услуга», — осторожно ответила я. «Я бы не хотела сильно спешить. Первая любовь, она такая чистая, невинная. Если он сейчас предложит перенести наши взаимоотношения в горизонтальную плоскость, это наверняка будет его проверкой. Спасибо любимым занозам о дамских романах «Я знаю все». Вряд ли высокий лорд позволит себе фривольности с девушкой, признающейся ему в светлой искренней любви». Ну что-то дракон криво усмехнулся. Мне предстоит только познать свои чувства. Моя просьба заключается в другом. Мужчина медленно пододвинул ко мне дневник Зеливара. Его пальцы скользнули по страницам уверенным, настойчивым движением. Листая страницы он нашел что-то важное. В Следующий миг дракон приметил магию и удовлетворившись результатом в распахнутом состоянии развернул дневник ко мне. Я склонилась, вчитываясь в содержимое. Сложно составное зелье. Название лорд Ольбрехт замаскировал. Что он скрывает? «Изучение рецепта понимания не прибавило. С таким составом я ранее не встречалась. К тому же, судя по рецептуре, на его приготовление требуется квалификация грандмастера, которой я не обладаю. Но кого интересуют такие мелочи? Уж точно не меня. Для этого зелени нужны особые ингредиенты», — торжественно выдала я, мысленно потирая ручки. «Разве?» Николас нахмурился одним движением, разворачивая к себе блокнот и вчитываясь. «Все необходимое будет в твоем полном распоряжении. Раз уж лорду требуется моя помощь, можно смело этим пользоваться. По полной. А еще чешуйки, слюна дракона, кровь мантикоры, когти, змеи Грифа». Дополнил я перечень. «Их нет в рецепте». «Мой же них достоин самого лучшего», — заявила высокопарно, вскинув подбородок. И для того, чтобы зелье работало как надо и даже лучше, мне нужны эти ингредиенты. Неужели вам так сложно поплевать в баночку?» И даже не соврала почти. «В баночку еще ладно, на хвост!» Ужаснулся он, глядя на меня, как на экзекутора времен зимнего застоя. «Не хвост, а чешуя с хвоста. Не более 10-15 чешуек. Это для вашего же блага. Уж вы-то должны знать, что эти ингредиенты усиливают и стабилизируют зелье». «Хорошо». Мужчина наконец сдался. Я подумаю, как это все достать. Подумай, подумай. У тебя наверняка много знакомых высоких лордов. Можешь начать их ощипывать. Из зуба, да, следует срочно узнать, что драконы делают со своими молочными зубами. Моя матушка хранит в бархатном мешочке где-то в сокровищнице рода. Вдруг мама Ольбрехта тоже страдает от гиперлюбви к чаду. Не стоит затягивать с знакомством с псевдосвекровью. «Кассандра, я верно понимаю, что за свои услуги в оплату ты хочешь <къем> особые ингредиенты?» Как можно так опушить мою любовь? Возмутилась я, хотя в голове уже играли фанфары. Даже Нанги вскочила. Уж не думала, что драконы такие мелочные, мелочные. У Николаса дернулся глаз. Будут себе <кхм>, особые ингредиенты.